мастер хреста кивнул ваше слово нерушимо маркиз кинжал мне продали сегодня утром и я тут же вспомнил о вашем небольшом заказе клинок пришел от сеньора артура рогиши де дороса фернан на это лишь хмыкнул Внешне усилиск оставался совершенно спокоен хотя внутренний весь дрожал вот оно этот каленок принадлежал одному из его сыновей их недавно убили бедняги «Вы знаете, что у сеньора Де Дороса остался всего лишь один сын?» Фернан это знал лучше всех остальных. «Так, значит, он продал кинжал вам. Почему?» «Я лучший специалист по оружию в искорении», — с гордостью произнес мастер Хреста. «Я не о том», — поморщился Фернан. «Почему сеньор Де Дорос решил продать кинжал?» Мастер Хреста пожал плечами. «Урать не буду, не знаю. Он очень любил сыновей, сеньор» всего доброго мастер хреста благодарю вас за оказанную помощь попрощался с оружейником фернан рина смотрела на приобретение фернана с опаской словно это был не кинжал и ядовитая змеюка сор де соза стоял рядом с женой практически вплотную до его ноздрей доносился едва улаемый запах ее кожи и волос не смотри на меня так произнесла рина так и не соизволив обернуться ты все еще сердишься пытаясь прощупать оборону спросила По мне разве не заметно? Он пошел на штурм, обнял ее и ламия не сделала попытки вырваться. А если рассудить, то не так уж она и сердится. Фер, она потерлась щекой, а его щеку. Ты свершил глупость. Знаю, он поцеловал ее в шею. У меня просто не было другого выбора. Убить двух кровников, когда мы уже думали, что проплату кровью забыто. А если были свидетели? Ты знаешь, чем бы нам это грозило? Я защищался, и никого не было. Все свидетели отправились к искусителю вместе с Дедоросами. Будем на это надеяться. Она аккуратно высвободилась из его объятий. Я просто чувствую, как вокруг нас затягивается петля. Ламия подошла к столу, на котором лежал пешханский кинжал, пропавший из замка сеньора Де Турисана, и взяла его в руки. Поднесла глазам, изучила. Кинжал — это ключ. Ее глаза были задумчивы. Вернее, не ключ, намек. Он явно указывает на Дедоросов. Тут два предположения. Первое — Калинок попал к ним еще от кого-то. Второе — кто-то из спокойных близнецов украл оружие у Маршала. Такое возможно? В нашем мире все возможно. Украл, купил, выиграл в карты, убил Маршала взял кинжал. Купил оружейника нашел на улице, наконец. Вариантов много. К тому же Дедоросы находились у графа в полку. дедорос это дефансека Они никогда не сделают и шага без разрешения своего Сюзерена. Особенно такого шага. Если убивали они, то лишь после того, как Лоски кивнул и отвернулся. Как де Доросы могут быть связаны с Леонорой? Неправильный вопрос, Фер. Как де Фонсека связаны с Леонорой? Связаны ли они с ней, или это только наше предположение? И если связаны, то какая выгода родственникам короля поддерживать вражеского шпиона? На эти вопросы нет ответов. Разве что у герцога Лосского появится неожиданное желание покаяться в своих злодеяниях. Старший Додорос тоже может что-то знать. Ты предлагаешь арестовать его, затем допросить. Не получится. Половина родов коалиции ловских будет визжать от ярости, а Дефонсека запоет, как Евнух, в первых рядах. Начнется охота на ведьм, контрразведку смешают с грязью. Доброгары точно тогда меня не отмоют. И сам не удержится. А если кто-то из Лоских сядет в его кресло, то все. Считай, что трон не в руках. Я не предлагаю делать глупостей. Да Де Дороса можно просто спросить. Так он мне и ответил. Быть может, мне больше повезет в этом вопросе. Да и не только на одном сеньоре Артура. Цвет клином сошелся. В том болоте, что некоторые называют высшим светом, постоянно курсируют разнообразнейшие слухи. Ими может кто-нибудь поделиться. Раньше у меня были друзья среди господ дворян. Да и у тебя связи не убавилось. Вся беда в том, что если мы вот так просто заявимся на очередной королевский прием и начнем задавать вопросы, то это будет выглядеть подозрительно. Попасть на прием не проблема. Неохотно вымолвил Фернан и впился зубами сочный персик. Все дело в том, что мне это не очень нравится. Мы вряд ли сможем хоть что-то узнать. Не проблема? Озадачно нахмолился Рина. Сейчас. Фернан покинул комнату, добрался до своего кабинета и вытащил из корзины для бумаг приглашение герцога Лосского. Очень кстати, иногда приходят письма. Он протянул бумагу жене и бросил персиковую косточку на стол. Как и предполагал Фернан, приглашение Рину взбесило. Она зашипела, как ошпаренная кошка. Нет, как ошпаренная рысь. Да что себе позволяет этот проклятый мерзавец? Лами отшвырнула от себя письмо. Капитан Рина! Ты видел это, Фернан? Капитан! Ее ярость можно было понять. Дворцовый этикет сложен и многогранен. И пускай жена Фернаны не очень-то поощряла подобного рода мероприятия, но правила и закона она знала. А герцог Лоский всего лишь одним словом умудрился нанести ей, пускай завуалированное, но оскорбление. Да, его можно будет списать на невнимательность того, кто писал это письмо, но вряд ли это была случайность или досадное недоразумение. Скорее всего, его светлость знал, что и как писать. «Маленькая шпилька, очень болезненная для самолюбия Рины». Ибо ее приглашали на прием на светское мероприятие и называли не «сеньора», как того требовал этикет, а обращались по званию «капитан». То есть, грубо говоря, ламии намекнули, что ее приглашают не как женщину, а как солдата. Пощечина, звонкая. И на нее нельзя было ответить по целому ряду дурацких причин не менее дурацкого придворного этикета. Стоит ли туда идти? «Ну уж нет, я хочу посмотреть в глаза этому гаду, или ты думаешь, что я собираюсь пропустить подобное веселье после того, что он написал мне в этом мерзком письмишке?» «До начала торжества еще пять часов». «Отлично!» — Рина выдала саму мерзкую из своих улыбок. «У меня есть время подточить коготки. Если до фонсека желают увидеть капитана Унтажда, то я явлюсь к ним, как капитан». Фернан искренне расхохотался, представляя, что бы стало с несчастным герцогом, если бы тому не повезло в данный конкретный момент оказаться поблизости от Лами. Проклятие! Вот уже час рина крутилась перед зеркалом, ругаясь при этом так, что даже ботсмана лунного крокодила, услышан сейчас своего капитана, покраснела бы, как юная девица недотрога. «Не понимаю, что тебе не нравится», — решился подать голос Фернан. Весь этот час сеньор Десооза в молчании просидел в кресле и, закинув ногу на ногу, наблюдал за попытками жены подобрать себе подходящий костюм. — Мне все не нравится! — в раздражении зарычала ирина Сегодня у нее был явно неудачный день, и настроение Лами оставляло желать лучшего. — Я как белая ворона среди расфуфыренных королевских козочек. Они будут в платьях, а я в военной форме. — Раньше тебя это не смущало? — Раньше меня не оскорбляли подобным образом. Ты выглядишь великолепно. Знаю. Смягчившись, произнесла ламия и придирчиво оглядела себя в зеркале. Черный, отороченный золотом, утонченный, а не безвкусный, мундир морского офицера, ярко-красный платок вольных охотников, повязанный на шее, ослепительно белая рубашка, великолепно контрастирующая с загорелой кожей ламия, рапира на перевязи и перчатки. Просто меня бесят подобные ситуации, нарушения всех дворцовых догматов, Уверена, что пальцы на меня показывать будут. Впрочем, к искусителю. Мне это безразлично. Внезапно Фернан осенила замечательная идея, и он заговорчески ухмыльнулся. — Ри, что мешает тебе утереть герцогу нос и тоже нарушить дворцовый этикет? — О чем ты? Она недоуменно нахмурилась и откинула назад упавшую на глаза челку. — Подумай сама, что мешает тебе явиться на прием в платье? — Формулировка в этом клятым приглашение. Проигнорируй. Пускай до фонсека подавится. Но это неприлично. И это ты тоже можешь проигнорировать. Нам ли думать о приличиях? Она посмотрела на него с изумлением и неожиданно усмехнулась, полностью скопировав его ухмылку. Подошла и поцеловала. Определенно. Иногда мне кажется, что мой муж гений. Я в этом никогда не сомневался. Поторопись, времени осталось мало. Скоро придет карета. Стемнело не далее как полчаса назад, и летний дворец короля сиял огнями, словно скала, которую вдруг и разом решили посетить все светлячки мира. Каретам не было числа. Новые экипажи появлялись на дороге к дворцу ежеминутно. Вдоль аллеи, ведущей к парадному входу, к которому подъезжали приглашенные дворяне, выстроились в кирасиры ураганных голов. Солдаты совсем недавно прибыли в столицу, но уже успели облачиться в парадные одежды. Очищенные кирасы и шлемы блестели, и в них отражались огни вечернего празднества Красивая рамка для красивой картинки. Хмыкнула Рина, смотря из окна кареты на ряды кирасир с палашами на голову. «И эта рамка может и укусить», — хмуро ответила жене Фернан. «Кто-то решил продемонстрировать силу». «Ты прав», — согласилась Ламия, замечая солдат, выстроившихся у дворца в парадную колонну. «Напомни мне, кого поддерживает рот капитана Девадере?» Он вассал до Герошта, следовательно, коалиция Лосских. Мушкетера не на нашей стороне. Беспокойство Фернана усилилось. Он всегда был подозрительным и присутствие полков, командиры которых отнюдь не роялистые, возле Королевского дворца, особенно при таком стечении различных дворянских коалиций, навевало на очень уж тревожные мысли. Что мешает кое-кому отдать приказ и за одну ночь избавиться от всех своих проблем? Ничего. был бы немного наглости и уверенности в том, что солдат его поддержит. У меня такое ощущение, что мы по собственному желанию лезем в львиную пасть. Ничего не случится, Фер. У льва надежный намордник. Десооза проследил за взглядом жены. У парадного входа выстроились высоченные воины капитана фон Гроссберга. Несмотря на то, что в Королевскую гвардию набирались исключительно наемники и только льется, доверие к ним было безгранично. Пока гвардия оберегает короля, опасаться нечего. Во всяком случае, до той поры, пока на стороне коалиции лосских не будет явного преимущества. Де Фонсека терпелива. Они ждали 140 лет, могут подождать еще немного. Карета остановилась, и Абоми, по случаю приема облаченной в красные пешханские одежды, отворил дверцу. Фернан вышел первым, подал руку жене. Они миновали гвардейский караул, поднялись по лестнице оказались в широком ярко освещенном холле, ведущем в зал приемов. Фернан и Рийны шли рука об руку. За ними шествовал Абоми, которому, как и всем слугам других дворян, надлежало сопроводить своих господ до зала и только после этого вернуться к карете. «Сегодня вечер изумрудов», — не переставая расточать ослепительные улыбки, прошептала Рийна. «Тулина — богатая провинция» философски заметил Фернан, здороваясь с одним из дворян. Так что ты не ошиблась в выборе туалета. Ламия пренебрежительно фыркнула, но все же легонько пожала руку мужу, давая ему понять, что комплимент принят. Она действительно последовала совету Фернана и, отбросив в сторону парадной одежды офицера флота, остановила свой выбор на темно-зеленом, глубоко декольтированном, на зависть всем королевским фавориткам и на восхищение всей мужской половине приема – платье. На ее смуглой шее переливалось дорогое изумрудное ожерелье, в ушах висящие изумрудные сережки, а на пальцах несколько колец с тем же камнем. Изумруды сияли в свете тысяч свечей, но все равно безнадежно проигрывали глазам ламия. Прическу Рина делать не стало Ее короткие волосы и непослушная челка были вызованы всему высшему обществу. Сейчас ламия играла роль светской львицы, расточая направо и налево благосклонные улыбки кивая знакомым и не таким уж знакомым представителям разномастных дворянских династий. Похоже, Ри не нравилась эта забава, во всяком случае, чувствовала она себя, как рыба в воде. Фернан, в отличие от жены, оделся подчеркнуто скромно и неброско, черно и серо. Правда, цена этого, на первый взгляд, скромного костюма была выше некоторых изысканных нарядов благородных дам. Когда Фернан хотел, он умел пускать пыли в глаза. Единственное, что выделялось в костюме, изумрудная серега в левом ухе. Но ее, сеньор Досооза, не снял бы ни за какие деньги. Серебряная цепь на груди и скромное серебряное кольцо на безымянном пальце. Знак Василиска капитан контрразведки предусмотрительно снял. На приеме будет полно военных, и не стоит раздражать их понапрасну. Из оружия лишь верная дага в заспинных ножнах. Шпаги рапиры запрещалось приносить туда, где находился король. Фернан находил решение капитана Гроссберга вполне разумным. Впрочем, как ответ тем дворянам, которые как-то вздумали возмутиться подобному распоряжению. «А зачем вам шпаги, сеньора? Вы хотели драться в присутствии короля?» Дворяне совсем всем пылом и поспешностью стали убеждать сурового Ильеца, что нет, конечно же, нет. И этот вопрос был навечно снят с обсуждения. Так что шпагу пришлось оставить в карете и довольствоваться дагой. Рина, несмотря на платье, тоже не собиралась оставаться на подобных приемах без оружия она умудрилась спрятать в своих многочисленных юбках длинный четырехгранный стилет фернан когда услышал об этом лишь понимающе ухмыльнулся за что сразу же получил в бок локтем сеньор де сооза слишком хорошо знал жену и считал что ламия вряд ли довольствуется всего лишь одним стилетом в таких пышных юбках можно было спрятать чуть ли не весь арсенал лунного крокодила они вошли в огромный, казалось бесконечный ярко освещенный зал Тысячи свечей, тысячи зеркал, превращающих это помещение в дикую сказочную фантасмогорию Тысячи слуг с напитками в белых цвет короля и красных цвет дефансе фонсека левреях. Сотни высокородных дворян, съехавшихся на прием. Обилие и роскошь одежд, сияние драгоценностей и имена родовитых династии поражали. Кажется, этот прием задумывался Лосским уже давно, иначе как объяснить приезд представителей северных семейств столь краткие, если считать со времени получения письма в Василийскому, сроки. Фернан с Рийной вошли в зал сразу же после семейной четы южных баронов. Герольт громко объявил полные имена Фернана и Рийны. Слава спасителю, слуга оказался достаточно умен для того, чтобы, несмотря на список, который был у него в руке, назвать Ламию сеньора, и что в данный момент соответствовал ее облачению, а не капитаном Ошибись этот парень, ирина точно бы устроила ему головомойку. Знакомых в зале было много, всем приходилось кивать, приветствуя, но в разговоры вступать было рано. Вначале следовало отдать долг почтения королю и хозяину приема, а поэтому путь сеньора и сеньора де Суоза лежал к трону, что находился в дальнем от входа конце зала. В толпе дворян Фернан заметил Мигеля, весело беседующего с какой-то очаровательной незнакомкой. Проходя мимо, сеньор де Суоза подмигнул приятелю. Тот подмигнул в ответ, учтиво поклонился Ирине. Та ответила синьору де Турсека ледяной улыбкой. «Твой дружок умудрился стать капитаном», — спросила Ламия, когда они прошли мимо. «Вижу, ему тоже была выгодна отставка ДКРа. продвижение по служебной лестнице в последнее время стали столь сложны». «Не начинаю, Ри», — поморщился Фернан. «Он тут ни при чем. Он говорил мне, что патент на повышение подписан. И это было еще до отставки полковника». «Это он тебе так сказал». — Никак не могу понять, почему вы так друг друга не взлюбили. — Он мне с первого взгляда не понравился, гнилая душа, и он знает, что я это знаю. — Я тебе тоже с первого взгляда не понравился. — Глупости, дорогой. Я как только тебя увидела, так и подумала. Вот мужчина, который загонит меня в гроб. Только рамки приличия не позволили Фернану громко расхохотаться. Граф Добрагары, стоявший в окружении нескольких полковников и держащих в руках целых два бокала с игристым вином, заметил Фернана. Удивленно приподнял бровь, как видно, не поверив собственным глазам. ДСОЗы обычно игнорировали подобные приемы. Фернан и Рийн остановились, ожидая, когда идущие впереди них пара поприветствует короля. Карлос III, или Карлос Охотник, как называли его в народе, сидел на львином троне, и несколько скучающе, но пока все еще благосклонно приветствовал каждого вновь прибывшего. За троном стояла четверка гвардейцев капитана Гроссберга. На полу у королевских ног сидел сеньор Сезар Сильва де Кошта, маркиз де Армунг, и, не обращая ни на кого внимания, занимался тем, что лопал булки с изюмом, которые в количестве шести штук были насажены на его шпагу, словно мясо кабана на верту. Королевскому шуту разрешалось то, что не позволялось никому другому сидеть в ногах короля и носить шпагу в присутствии его величества, а также молоть языком всякую чушь, давать королю советы, обращаться к любому дворянину на «ты» и строить из себя дурака. Шут был высок, худощав, но отнюдь не дохл. Волосы у него были редкие, какого-то непонятного грязно-серого цвета. Усы и борода неухоженные и словно приклеенные. Серые вечно задумчивые глаза скучающе обозревали зал. Шут искал себе жертву на нынешний вечер. Сезар Сильва был последним из бедного рода де Кошта, всех его родичей забрала кровавая плата. Маркиза не тронули лишь потому, что он был несколько не в себе. Впрочем, не в себе он бывал частенько, а потому должность королевского дурака занял без всяких трудов, обогнав всех своих конкурентов на три лошадиных корпуса. Для большинства знающих его людей он был дураком, шутом, фигляром, а порой опасным и нормальным, от которого в тот или иной момент просто непонятно чего ожидать. Для меньшинства, тех, кто действительно хорошо его знал, Деармунг оставался дворянином, пускай с несколько странным понятием чести и долга. даун был резок, насмешлив, порой груб, но в то же время мозги королевского дурака выдавали столь гениальное и своевременное решение, что многие начинали задумываться, такой ли этот парень дурак, каким хочет себя показать. И не прикидывается ли он для того, чтобы тепленькое и необременительное местечко шута и впредь оставалось за ним. «Ибо находиться под крылом короля – это самое лучшее для того, чтобы кровники забыли о тебе». Впрочем, мысли некоторых по поводу ума де армонга тут же улетучивались, когда этим некоторым приходилось слышать, как маркиз воет ночами, запершись в себя в комнате. Фернан с деармунгом практически не общался. Безумный маркиз не входил в число друзей Василиска. Как-то раз на одном из тех немногих приемов, куда не повезло попасть Фернану, Шут попытался довести сеньора Десуоза до белого коленя, но получил язвительный насмешливый отпор. Состязание в островом и продолжалось минут 15, победитель так и не был выявлен. Каждый покинул поле боя вполне довольный собой и с некоторой толикой уважения к противнику. Шут с тех пор с Фернаном не общался, предпочитая жертв более легких, но при встречах корчил глубокомысленное лицо и с умным видом кивал. Король пошевелился на троне, давая вновь прибывшим понять, что он полон царственного внимания. Как и в Дефонсеке, в Карлосе III чувствовалась порода. Король и герцог даже были похожи, если только отбросить в сторону тот факт, что его величество было тридцать с небольшим, а великому герцогу давно перевалило за 60 дефансека и дефанзека герцоги и короли. Различием между этими двумя могущественнейшими родами Таргеры было всего ничего, одна буква в названии рода, разные цвета на одинаковых во всем остальном гербах и разные судьбы династий. Одни потеряли корону из-за слабости и мечтали ее вернуть, другие подобрали то, что уронили их родственники и не хотели так просто возвращать львиный обруч в руки дефансека Все дело в том, что 140 лет назад, после череды кровавых и опустошительных войн в Цернии, власть королевского рода де Фонсека, которой правили Таргерой больше 400 лет, и вели свою историю от ирландо разовоевателя пошатнулась. А тут еще чума, посланник искусителя, не щадившие, ни правых, ни виноватых, ни бедных, ни богатых. Король умер, все его сыновья, кроме шестимесячного кронпринца герцога Лосия и Эльтаны, тоже. Младенца спасло лишь то, что он в это время находился далеко от дворца, под опекой дядюшки Дефанзека. Под эту опеку ребенок попал в связи с маленькой политической рокировкой в болоте высших родов. Впрочем, это уже другая история. Итак, король умер, а младенцы, как известно, не могут управлять королевствами. Поэтому к власти пришли Дефанзека, тот самый добрый дядюшка, герцог Нисси, что держал у себя юного кронпринца и решил стать регентом, пока малыш не подрастет. Сказано, сделано. Вот только регенство и власть так просто отдают только дураки. Герцог Нисси дураком не был. Прошли годы, до фанзека собрал вокруг себя сильную политическую коалицию и стал королем. А юный крон-принц? Юный крон-принц остался герцогом. Хотя, на взгляд Фернана, новый король поступил глупо и совершенно не в стиле своего времени. Подобных опасных соперников надо убивать. Иначе лет через сто они, или их куда более тщеславные потомки, начнут показывать зубы. Лосские стремились к своему трону, как пчелы, что хотят попасть в свой улей. Нынешний король, к сожалению, мало чем напоминал своего знаменитого и хваткого предка, больше интересуясь не политикой, а женщинами. Прозвище «Охотник» он получил отнюдь не потому, что любил охотиться на дичь в своих лесах. Можно было сказать, что он хороший король, но только до той поры, пока рядом находятся знающие советники, подсказывающие его величеству правильные ходы в той или иной ситуации. А еще его величество был слишком наивен, добр и беспечен, а потому и слышать не желал, что его любимый старший братец, герцог Лоский, отнюдь не прочь занять жесткий львиный трон. Герцог Лоский, высокий крепкий, словно ему не перевалил на шестой десяток, стоял рядом с троном, приветствуя гостей. На его шее висела цепь вице-короля. И опять же вся нелюбовь Фернана к этому человеку объяснялась только одной причиной. Он и герцог находились по разной стороны поля боя, в разных политических лагерях. Блестящий военный маршал пехоты. дефансека Фонсека. Синьор де Соза признавал, что этот вечный враг короля, который всегда друг. Не подкопаешься не докажешь обратное. Политически силен, быстро, умен. И будь он на троне, быть может, торгири было бы лучше. Но есть такие слова, как присяга, род, честь. Фернан присягал единожды и поддерживал Де Фонзека, а не дефансека «Сеньор Фернан Руиз де Суоза, маркиз де и сеньора Рина Шанмарьер де Сунтажда из плана Дачедас, маркиза де Наре», громко объявил церемоний мейстер, и Фернан с Риной, сделав положенные четыре шага, остановились перед королем. Фернан поклонился, арина присела и застыла в глубоком реверансе. Король благосклонно кивнул Фернану. «Впрочем, это ничего не значило», — ответил кивком на реверанс Рине задержал взгляд на глубоком декольте лами, восхищенно прищурился. Любитель женских прелестей в полной мере оценил достоинство Риины. К сожалению его величества, ему тут же пришлось отвести взгляд и состроить неимоверно скучающее выражение лица, ибо его нынешняя фаворитка посмотрела разъяренной кошкой. «Рад приветствовать вас у себя во дворце, сеньор. Сеньора, вы очаровательны. Благодарю, ваше величество». Поклон герцогу Лосскому. Тот ответил вежливо, безупречно, безразлично скользнув взглядом полами никак не отреагировав на то, что она явилась на прием в несколько в ином облике, чем ожидалось. Тот же безразличный взгляд, разве что более долгий, остановился на Фернане и тут же переметнулся на следующего дворянина, имя которого уже объявил Герольд. С официальной частью было покончено. Фернан подхватил с подноса проходящего мимо слуги два продолговатых бокала с игристым вином. Один из них протянул жене. «Его Величество верен себе и опять смотрит туда, куда не следует», — нехорошо усмехнулась Ирина. «На его месте я бы наблюдала не за дворцовыми красавицами, а за собственными родственничками». Кто бы ему об этом еще намекнул? Они говорили тихо, но их все же услышали. «Я намекаю ему об этом с утра до вечера, но к дуракам не прислушиваются». «Вы себе льстите, Маркиз», — сдержанно ответил Шуту Фернан, досадуя, что до Деармунгу удалось услышать их разговор. «Ну что, дружок, как можно? В последнее время я — пустое место». За дурашливостью скрывалась горечь. А.Д. Оливейра выстрелил наугад сеньор де Созе. «На этой неделе фельдмаршала с головой хуже, чем у меня. Даже придворный лекарь, почующий фрейлин слабительным, светлая голова, между прочим, Теряется в догадках и ничего не понимает. Боюсь, что из-за безумства нашего вояки я скоро лишусь своей работы. Все так плохо. Не представляете себе, как плохо. Многие не могут понять, что происходит, а мой добрый король, как всегда, ничего не замечает. Вы сегодня откровенны, сеньор Дармунг. Наверное, от того, что у вас такая красивая жена. Сеньора, я очарован. Он галантно поцеловал руку лами — Ваши шутки меня совершенно не трогают, Маркиз, — сухо сказал Деармун Гурино. — Наверное, от того, что они так же дурны, как и я. Впрочем, позвольте, я избавлю вас от своего назойливого присутствия. Я только что увидел синьора Декаэла. Он мой кровник, знаете ли. Не могу устоять, чтобы не подергать его за усы. Эй, дружок Декаэла! Вопя на весь зал и закинув обнаженную шпагу с насаженным на нее булками на плечо, Маркиз Дармунг стал пробиваться через разряженную толпу. «Что он хотел тебе сказать?» Рина провожала долговязую фигуру шута задумчивым взглядом. «Возможно, что ничего. Возможно, что многое. Следует найти маршала. Думаю, нам стоит разделиться». «Не сейчас. Он обнял ее за талию. Вечер только начался. Она многозначительно хмыкнула и позволила увести себя туда, где играла музыка». Фернан мой мальчик, Рина, вдовствующая графиня де Коста, мать Мигеля, выскользнула из кружка, беседующая дамой, с улыбкой направилась к супругам. Фернан не видел ее больше четырех лет и теперь с грустью осознал, что слова Мигеля не такая уж и неправда. Графиня, которая раньше имела железную руку и держала всех своих домочадцев в ежовых рукавицах, очень постарела ей еще не было пятидесяти а создавалось впечатление что графиню пыызла какая то болезнь сеньора счастлив вас видеть она обняла его поцеловала в щеку ее карие глаза сияли а улыбка на тонких губах была радостной и искренней мой мальчик как ты похорошел она ошеломленно покачала головой ирина ты все так же неотразима. — благодарю вас графиня против сеньора де турсе коломия ничего и не имела и, в отличие от Мигеля, которого на дух не переносила, считала графиню обаятельной женщиной.